Прыжок в пропасть. Дэвид и Телли провели весь день в ржавых руинах. Пятна солнечного света, проникавшего в дом через дыры в крыше, медленно ползли по полу, отмечая ленивый ход времени. Телли очень долго не могла заснуть. Все представляла, как спрыгивает с вершины холма в полную неизвестность. Наконец она крепко уснула. Она так устала, что никакие сны ей не снились. Проснулась она, когда сгущались вечерние сумерки. Оказалось, что Дэвид уже упаковал два рюкзака, собрав всё, что могло им понадобиться во время спасательной операции. Встав на сдвоенные скейборды, ребята долетели до края развалин. Они очень надеялись, что им пригодятся лишние скейборды, когда они будут удирать от чрезвычайников со спасёнными беглецами. Завтракали у реки. Телли выбрала фрикадельки по шведски. Если сегодня ночью нас цапают, думала она, в этом будет один плюс. Мне больше никогда не придётся есть фастфуд. Иногда ей казалось, что она почти готова согласиться на то, чтобы ей промыли мозги, лишь бы не надо было жевать лапшу, залитую кипятком. Когда окончательно стемнело, Телли и Дэвид уже были над речными порогами. О границу зелёного пояса они пересекли в тот самый миг, когда в Ородвилле погасли огни. По полуночи они стояли на вершине холма, откуда открывался вид на корпуса комиссии по чрезвычайным обстоятельствам. Телли вытащила из рюкзака бинокль и направила его в сторону далёкого Нью-Красотауна, где уже вспыхивали огнями башни. Дэвид подул на ладони, и с его губ сорвались облачка пара. Стоял октябрь, и ночь обещала быть холодной. Думаешь, У них получится. А почему нет? Пожала плечами Телли, не спуская глаз с тёмных пятен посреди деревьев в самом большом из городских увеселительных садов. Они взялись за дело с полным восторгом. Да, ну разве они не рискуют? Я в том смысле, что они с нами только-только познакомились. Телли пожала плечами. Вся жизнь уродцев посвящена шалости. Разве ты никогда не делал ничего только потому, что тебя заинтриговал таинственный незнакомец? Я одной незнакомке как-то раз подарил перчатки. У меня после этого случилась куча неприятностей. Телли отрвала от глаз бинокль и увидела, что Дэвид улыбается. "Похоже, сегодня ты не так психуешь, как вчера", отметила она. Просто я рад, что мы наконец на месте и готовы что-то предпринять. А после того, как мы договорились с этими ребятишками, мне кажется, что что всё и вправду может получиться. Нет, дело не только в этом. Дэвид перевёл взгляд на постройки комиссии. Они с такой готовностью согласились помочь только потому, что сами рады лишний раз победакурить, насолить старшим. Сначала мне было больно видеть, что ты ведёшь себя так, словно дым ещё существует. Но если таких уродцев, как эти, не так мало, может быть, когда-нибудь мы построим новый дым. Конечно, построим, негромко отозвалась Телли. Дэвид пожал плечами. Может, да, а может, нет. Но даже если сегодня ночью всё провалится, Если и ты, и я попадём под хирургический нож, хоть кто-то будет продолжать бороться, бунтовать, доставать их, как занозы в заднице. Надеюсь, мы с тобой очень болезненные занозы, улыбнулась Телли. Я тоже надеюсь. Он обнял Телли и поцеловал. Когда он отстранился, Телли глубоко вздохнула и зажмурилась. Теперь, когда она начала исправлять свои ошибки, ей стало приятнее целоваться с Дэвидом. "Смотри", сказал он. В тёмном саду что-то происходило. Телли прижала к глазам бинокль. Вдоль чёрного пространства у веселительного сада пролегла сверкающая линия. Казалось, в земле открылась ослепительно яркая трещина. Потом появились новые линии одна за другой. Подрагивающие арки и круги разрезали темноту. Отдельные сегменты возникали как бы случайно, но постепенно из них образовывались буквы и слова. Наконец, сияющие письмена были завершены, и некоторые части букв загорелись с новой силой, поскольку уже успели потускнеть по мере того, как догорали фальшфейеры. Но на протяжении нескольких мгновений Телли смогла прочесть всё, что было написано огнём, даже без бинокля. Наверное, из-урод Виля надпись была видна всякому, кто смотрел в окно. Надпись гласила: Дым жив. На глазах у Телли слова начали гаснуть, распадаться на отдельные линии и дуги. Огненная сила фальшфейров иссякла. А ты ли гадала, справедливы ли эти слова? А вот и они, проговорил Дэвид. В крыше самого большого корпуса над холмом появилось круглое отверстие приличного диаметра, и оттуда один за другим быстро вылетели 3 аэромобиля и своим понеслись к городу. Телли надеялась, что Энн, Декс и Сасси последовали ее совету и уже успели благополучно смыться из Нью-Красотауна. «Готов?» — спросила она. В ответ Дэвид застегнул спасательную куртку и вспрыгнул на сдвоенный скайборд. Они полетели с холма вниз, развернулись и помчались обратно. Телли в десятый раз проверила, горит ли огонек на воротнике куртки. Огонёк горел зелёным. В стане светлячком мелькал индикатор на куртке Дэвида, а отступать было поздно. Поднимаясь всё выше в ночное небо, они набирали скорость. Холм вырастал перед ними, как гигантский трамплин. Ветер откинул волосы Телли назад. Время от времени в лицо бились пескучие мошки, иногда они попадали в глаза, и тогда приходилось часто моргать. Телли осторожно передвинула ступни к носу скайборда, так что мысок одной туфли-лепучки высунулся за край летательной доски. А потом горизонт вдруг исчез, и Телли присела, готовясь к прыжку. Земля пропала из виду. Телли оттолкнулась, вложив в толчок всю силу и направив вздвоенный скайборд вдоль крутого склона холма. Она спикирует вдоль обрыва и остановится. Они с Дэвидом отключили магнитные напульсники, поскольку не хотели, чтобы скейборды потащили за ними через проволочное заграждение. Пока это не было нужно. Телли парила в воздухе. На протяжении ещё нескольких секунд она по инерции летела вверх. Внизу простирались внешние кварталы города. Громадный ковёр, на котором свет чередовался с тьмой. Телли расставила в стороны руки и ноги. На пике дуги полёта на неё снизошёл покой. Перестало противно сосать под ложечкой от невесомости, утих ветер бьющий в лицо, унелось волнение пополам со страхом. Телли оторвала взгляд от молчаливо ожидающей земли и осмелилась искосо взглянуть на Дэвида. Он летел ближе, чем на расстоянии вытянутой руки, смотрел на нее, и его лицо озаряла улыбка. Телли улыбнулась ему и снова взглянула вниз. Земля начала приближаться. Мало-помалу скорость свободного падения увеличивалась. Как и рассчитала Телли, они с Дэвидом летели к самой середине огражденной территории. Телли начала ожидать неприятного рывка. Вот-вот должна была раздуться спасательная куртка. Несколько долгих секунд ничего не происходило. Только земля приближалась всё ближе и ближе, и Телли опять в страхе подумала: "В порядке ли спасательной куртки? Расчитаны ли они на падение с такой высоты?" У неё в голове промелькнуло 100 вариантов того, что может случиться при жёсткой посадке. Вероятнее всего, она ничего не почувствует. Никогда. Все ближе и ближе виделась земля, пока, наконец, Телли окончательно не потеряла всякую надежду. А в следующее мгновение куртка ожила. Ее швы с дикой силой врезались в бедра и плечи Телли. Надувшись шаром, куртка выдавила воздух из легких. Телли словно бы обмотали широченным эластичным бинтом и... и дернули вверх, пытаясь остановить падение. Навстречу мчалась земля, плоская, утрамбованная и жесткая. Теперь куртка отчаянно боролась с инерцией и сжимала Телли, словно великан в кулаке. Наконец невидимый эластичный бинт растянулся полностью, падение замедлилось. Телли повисла над самой землей и отдернула руки, чтобы не ушибить их. Глаза у нее выпучились так, что, казалось, вот-вот вылезут из орбит. В следующий миг ее рвануло ввысь, перевернуло вверх ногами, и земля и небо завертелись вокруг, как если бы она кружилась в кабинке аттракциона. Тейли не могла отыскать взглядом Дэвида. Да она даже не понимала, где верх, а где низ. Холм, с которого они бросились, был в десять раз выше особняка гарба. Сколько раз ей придётся подпрыгнуть мячиком, прежде чем куртка сдуется? И снова падение. На этот раз её понесло к зданию. Одной ногой Телли почти коснулась крыши, но её тут же подбросило вверх. Куртка всё ещё сражалась с силой инерции. Телли удалось сориентироваться и определить, где верх, где низ, как раз вовремя. чтобы увидеть несущийся навстречу край крыши, ещё чуть-чуть, и она улетит вниз, промахнувшись мимо здания. Она была полностью во власти проклятой куртки. Беспомощно подпрыгивая вверх и падая, она миновала карниз, но в последний момент успела одной рукой ухватиться за водосточный желоб и резко остановилась. Фу, выдохнула Телли. и огляделась по сторонам. Здание оказалось не очень высоким, и если бы она упала с него на землю, куртка бы снова подбросила её. Но стоило ногам Телли коснуться земли, сработала бы сигнализация. Она уцепилась за водосточный желоб обеими руками. А спасательная куртка, словно бы радуясь тому, что падение Телли прекратилось, начала сдуваться. постепенно возвращая девушке её обычный вес. Телли хотела подтянуться и забросить ноги на крышу, но её тянул вниз тяжёлый рюкзак, набитый спасательным оборудованием. С таким же успехом можно было пытаться сделать замах, будучи обутой в ботинки со свинцовыми подошвами. Телли беспомощно болталась в воздухе, понимая, что ещё немного, и она камнем рухнет вниз. Но тут послышались чьи-то шаги по крыше. Над карнизом показалось лицо. Дэвид. "Сложности", шутливо осведомился он. Тейли только простонала в ответ, а Дэвид наклонился и подцепил пальцами лямку её рюкзака. Избавленная от лишнего веса, она перевалилась через желоб и оказалась на крыше. Дэвид уселся рядом и покачал головой. Тейли И ты говоришь, что проделывала это ради развлечения? Не каждый день. Не за что бы не подумал. Мы можем минутку передохнуть. Телли обвела взглядом крышу. Никто не выбежал, сигнализация не сработала. По всей вероятности, заграждение не предусматривало проникновения чужих на территорию с воздуха. Телли улыбнулась. Конечно, даже две, если хочешь. Похоже, через чайники вовсе не ждали, что на них кто-то свалится с неба.